Часть вторая. Право на ошибку. Или как обрести подлинную свободу. Надо ли объяснять, что у нас с вами очень мало времени, всего несколько десятилетий жизни. То, что было до момента нашего рождения, и то, что будет после нашей смерти, может интересовать нас лишь теоретически. А практика, она сейчас. И это сейчас мы действуем. Сейчас делаем свою жизнь. Никакая работа, как известно, не может обойтись без ошибок и промахов, что вполне естественно. Тем более, что жизнь нельзя написать на черновике, а потом переписать начисто. Вот почему один из самых главных вопросов, который нам и предстоит сейчас решить, это вопрос об ошибках. Как выглядят наши ошибки? Где мы можем ошибиться? Есть ли способ их избежать? И, наконец, что делать, если мы все-таки ошиблись?